Лаванда для сна от не. Чувства возвращаются вспышками. Вот я вижу лицо мамы, губы округлились в маленькую О. Кто-то сжимает мою ладонь и обтирает лицо чем-то мягким и влажным. Во рту вкус крови, возможно, моей собственной. Лаванда, лавровый лист, Шалфей, земля и еще что-то. Не могу разобрать. Имя. Мое имя. Я слышу, как чей-то голос зовет меня по имени. А потом все разом обрушивается на меня, и я просыпаюсь. «Выпей». Маму сует мне в руки чашку с холодным коричневым отваром. Я осушаю ее одним глотком. Пытаюсь что-то сказать. Маму прижимает ладонь к моему лбу. За ее спиной маячит маме на лицо, а рядом лицо Брайана. Ты не понимаешь, Брайан? Он сделал это в нашем доме. Я обещаю. Обещаю, что. Голос Брайана полон печали, и я не слышу, что именно он обещает. Но чем бы нам помогла полиция? Шейла, он бы их просто растерзал. Знаю. Знаю. «Милая, мне очень жаль». «Это я тоже знаю. Как будто это что-то меняет. Я должна о них позаботиться. Или они обе умрут в течение недели». На подкашивающихся ногах иду к двери. Там Кэтлин. Она дышит. Грудь ходит вверх-вниз. Я смотрю на ее лицо. Господи, её лицо! снова вспышка кожа на челюсти еще нарастет маму стоит рядом опираясь на косяк она идет на поправку кашляет в платок это кровь мама протирает мое лицо я закрываю глаза и она пропадает я хочу к маме слышу свой голос хочу к маме что за глупости Девочка согласилась, но я не соглашалась. Какие все бледные, устали до смерти, лица пепельно-серые, а мне холодно и кожа ледяная. Утро. Уна сидит у моей кровати, держит меня за руку, но в глаза не смотрит. Вызвать полицию, чтобы они тебя... И что ты им скажешь? «Что ты скажешь полиции, Шейла?» «Я бы хотел...» — голос Брайана. А мама отвечает. «Не нужно».